О, ты любишь меня, промолвил Гуимплен. У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребуй от меня чего угодно, да, и я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне надо сделать для тебя? Да, я ответила. Не знаю. Я счастлива. О, да, подхватил Гуимплен. Мы счастливы. Урсус строго повысил голос. Ах так, вы счастливы? Это почти преступление. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтобы вас никто не видел. Занимайте как можно меньше места. Счастье должно забиваться в самый тесный угол. Съешьте еще больше, станьте еще незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадает ему от Бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. «Ах, вы сияете, жалкие светляки!» «Ладно, вот наступит на вас ногой и отлично сделают. Что это за дурацкие нежности? Я не дуэнья, который которой по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. Вы мне надоели, в конце концов. Убирайтесь к черту!» И, чувствуя, что его суровый тон все смягчается, становится почти нежным, он, скрывая свое волнение, заворчал еще громче. «Отец!» — сказала Дея. «Почему у вас такой сердитый голос?» «Это потому, — ответил Урсус, — что я не люблю, когда люди слишком счастливы». Тут Урсуса поддержал Гома. У ног влюбленной пары послышалось рычание волка. Урсус наклонился и положил руку на голову Гома. «Ну вот и ты тоже не в духе. Ты ворчишь? Вот как ощетинилась шерсть на твоей волчьей башке. Ты не любишь любовного сюсюканья? Это потому, что ты умен, но все равно молчи. Ты поговорил, ты высказал свое мнение, теперь не гугу». Волк снова зарычал. Урсус заглянул под стол. «Смирно говорю тебе, Гома, ну, не упрямься, философ!» Но волк скочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки. «Что с тобой?» — спросил Урсус и схватил Гома за загривок. Дэй, не обращая внимания на ворчание волка, вся погруженная собственной мысли наслаждалась звуком голоса Гуэмплена и молчала в том свойственном одним лишь слепым состоянии экстаза, порою дающего им возможность слышать пение, которое звучит у них в душе и заменяет им какой-то неведомой музыкой недостающий свет. Слепота — мрак подземелья, откуда слышна глубокая вечная гармония. В то время как Урсус, уговаривая Гома, опустил голову, Гуэмплен поднял глаза. Он поднес к рту чашку чая, но не стал пить его. С медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее обратно на стол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 просунувшую голову между двумя ветвями райского дерева. Урсус почувствовал, что кто-то вошел. Не выпуская гому, он поднял голову и узнал страшного гостя. Он задрожал всем телом. «Это же злоносец, шепнул он на ухо Гуэмплену. Гуэмплен вспомнил. Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. Железный жезл с короной на концах был Випан. Это тот знаменитый жезл,